Глава 15. На просторной площади перед подъёмным мостом через поток, ведущим к воротам в Герцхский замок, было тихо и почти пусто. Лишь сидела на небольшом сундучке неподалёку от защищавшего канал парапета женщина в тёмном плаще с надвинутым на лоб капюшоном. Да чуть поодаль расположились у костерка двое мужчин, что-то неуспешно попевая из медных походных фляжек. «Это проны Вашек», — с первого взгляда узнала наемника Фильда и возмутилась. «Их что, не пустили?» «Стража приказов не нарушает», — тонко усмехнулся придворный маг. «Сказали никого не пускать, значит, никого и не пустят». «А нас?» — заинтересовался Бремер. «А я им не никто», — веско сообщила Анвиса, открыла концы. «Вашек, быстро лезьте на козлы». «Добрый вечер, светлый лэрт». Учтево поздоровался с Вашей, подойдя к дверце. Пока Пронт торопливо тушил костёр и собирал своё имущество. У нас тут загвоздка. Не можем мы оставить Лейду одну. Её и так все бросили, а ваша стража как озверела. А кто это? поинтересовалась Эльда. Лейда не Таня Диленс, тихо произнёс наёмник, вздохнув. Как-то я не поняла. А что с ней не так? Оглядела притихших спутников знахарка. Эта женщина пыталась стать Мачухи наследника. Бесцветным голосом произнёс Макни, глядя на окаменевшего Дарвола. Но его отца к несчастью давно уже нет. Обдумав эти слова, осторожно произнесла Ильда. И кроме того, я никогда не поверю, что в тот момент за это место не сражались все свободные и несвободные придворные дамы, и не придворные тоже. Всё так и было, бесстрастно подтвердил Анвес. Но пробраться в спальню герцога удалось только ей. Возможно, всё было наоборот, с сомнением предположила знахарка, покосившись на соседа, сидящего с самым неподкупным видом. Герцог сам выбрал из всех претенденток именно её. "Вы абсолютно правы, леди Энильта", с уважением сообщил повар. Высокородный лорд Конрад был очень бдителен и осторожен в таких вопросах и выбрал самую безобидную и скромную из девушек, чем очень расстроила и разозвил некоторые знатные семьи, мечтавшие о родстве с герцогом. На неё обрушился град наветov и издёвок. Каждый, кому не лень, пытался выжить ей донетанью из замка. Но пока Герцог был жив, он защищал свою женщину и затыкал грязные пасти. А потом его не стало, и её совсем зашпыняли. Лишь несколько верных слуг, знавших, как нуждался Лэрт Конрад Тайгерс в искренней любви и заботе своей подруги, тайком её поддерживали. Ты был в их числе, догадалась Сильда. И не скрываю, с вызовом смотрел на спутников Бремер. «Правильно делаешь», — одобрил Вашик, внимательно слушавший этот разговор. «Так как нам быть лей до целительницы?» «Ведите ее сюда», — глянув на Ильду, велел маг. «А ты, Бремер, за то, что не рассказал мне всего этого раньше, вылезай из повозки и иди к багажному отделению. Там спит кучер, пусть потеснится. На облучке все не поместитесь». «Весь замок знал, все все видели, а я должен был рассказывать». Вылезая из кибитки, бурчал повар. Однако недовольным при этом вовсе не выглядел. «Извини, Дарвал», — тихо вздохнул маг, поглядывая в оконце. «Это действительно некрасиво по отношению к твоему отцу. Он был очень одинок. Ты не в счет». «Я понимаю», — буркнул наследник, «но должен подумать об этом спокойно. Так сразу вверх ногами все не перевернешь». «Лартан вес». Бледная худая женщина неопределённых лет смотрела растерянно и недоверчиво. "Они сказали: садитесь в повозку лейда Нитанья", мягко предложил Мак. "Мы отвезём вас в замок. Зачем вы вообще уходили? И куда? У вас ведь нет ни родни, ни дома?" "Дворецкий сказал, мою комнату будут чистить, и я подумала, это хороший повод уйти тихо". Осторожно присев на край шезлонга, горько улыбнулась она. "А идти хотела в монастырь. Надеялась нанять какой-нибудь телегу, но не успела. "Где же вам было обогнать эту стаю?" усмехнулся Анвес. "А о комнатах для вас я позабочусь сам". Где-то впереди соскрепели ворота, кибитка легонько дёрнулась и покатилась по выложенной плиткой дорожке, сулившей путникам отдых от дорог и мягких, на успевших надоесть кресел. "Хорошо бы найти для Лейды нетаньги покой поближе к моей башне", заметила Ильда. Мне как раз не хватает соседки, с которой можно спокойно выпить чаю. "Ну идём", пообещал Йедарвал, снимая амулет лечины. Там сейчас пустует несколько комнат. После ухода знахарки слуги постепенно перебрались поближе к кухне. Нужно немедленно запереть в том крыле все спальни. Тотчас принял решение Мак и никому не позволять туда вселяться без моего особого разрешения. И без моего Не смогла смолчать Ильда, хотя и понимала, что это излишняя предосторожность. Наставник и сам не подпустит к ней никого подозрительного. Но очень уж не хотелось оказаться заложницей непонятных ей придворных интриг. Конечно, не обиделся он, глянул в оконце и сообщил. «Приехали!» Герц подвез нас к одному из черных входов, которыми пользуются только слуги и стражи. Тут коридоры поуже и гобеленами не украшены, зато идти к башне намного ближе. Выйдя из кебитки, Ильда невольно огляделась, стараясь рассмотреть в свете угасающего дня высокие стены ущелья и башни дворца. Хотя давно знала историю этого замка и его описание из книг и рассказов. Учителей папенька своим дочерям нанимал хороших, стараясь возместить образованием отсутствие знатных предков. Но одно дело читать и совсем другое увидеть воочию знаменитое место, история которого началась несколько веков назад. Когда правивший в то время король даровал своему кузену эту долину в придачу к герцогскому титулу. Разумеется, не спроста он отдал лучшего друга в самый глухой и дикий уголок своей страны, за густые леса и непроходимые горы. И ярая ревность рвала королевское сердце и туманила разум. Ему казалось, что молодая жена слишком любезно поглядывает на его красавца кузена. И, испытывая подсознательную вину за своё жестокое решение, Король не пожалел для изгнанника ни золота, ни отборного полка егерей, ни десятки магов, отправленных с заданием помочь новому герцогу обустроиться. Лишь двое из них были магистрами, остальные юными мастерами и подмастерьями. Никто из них не протестовал, отправляясь в трудный поход. А может, юные искатели приключений даже желали попасть в долину, хотя в те времена она была далеко не так богата и благоустроена, как сейчас. Из-за их тогда правили самозваные бароны, ведущие нескончаемую и непримиримую борьбу за обладание добычей самоцветов. Конечно, рыбы и орехов и тогда было не меньше, чем теперь, но никто из хозяев долины не желал тратить силы и золото на постройку дороги через нижнее ущелье. А по неверной тропе через северный перевал много товара увести не получалось. Вот и торговали лишь самоцветами, собирая в дорогу мощную охрану. Отряды купцов поджидали не только пропасти и голодные волки, но и шайки неуловимых разбойников. Герцог Антуан Тайгерд въехал в долину по пробитой магами и егерями нижней дороге и сразу поделил свои силы. Первый отряд, отправившийся вокруг озера по южной стороне, вёл командир егерей, получивший от нового правителя Чин генерала. Второй, двинувшийся им навстречу по северному берегу, Бесстрашно возглавил сам Тайгерд. Они с мерчем прошлись по долине, вылавливая всех недовольных и казни опасмевших поднять оружие. Во всех посёлках и деревнях Герцк назначал старост и нанимал им в помощь гарнизоны, а на больших перекрёстках маги возводили заставы, в которых оставались небольшие пикеты егерей. Местные жители недоверчиво ухмылялись, не веря, что жалким кучкам воинов под силу выстоять против притаившихся баронов и их воинов. Но как оказалось зря. У егирей были почтовые пирамидки, большая редкость в те времена, и они сыграли важную роль в борьбе за долину. Едва дозорные замечали врагов, моментально запирали ворота и посылали тревожного вестника. Не успевали самоуверенные баронские наёмники приступить к осаде, как на них налетали невесть откуда взявшиеся садники и маги, и нападавшему оставалось лишь либо славно погибнуть, или также бесславно сдаться. Все почему-то предпочитали второе. Вот в то непростое время молодой Герцк, привёзший в долину кроме прочего имущества, юную жену и кучку её запуганных фрейлин, задумался о постройке жилища, которое станет надежной крепостью для него самого и всех внуков и правнуков. Он ездил по предгорьям лично, посылал верных людей, советовался с магами и, наконец, выбрал верхнюю часть довольно широкого ущелья в восточной части долины. Начиналось оно с небольшого водопадика, и это было одним из доводов в пользу постройки здесь крепости. Но сразу возник вопрос, где разместить дворец, Если неглубокий поток занимал почти всю центральную часть ущелья и по весне становился ещё шире и бурнее, строить дом слишком близко к скалам, с которых могли сорваться камни или лавины, Герцог никогда бы не стал. Выход подсказали маги. Они предложили пробить вдоль склонов по каналу, разделив таким образом поток пополам. И для безопасности домончаться огородить их внутренние берега каменными парапетами и решётками. Вдоль канала в пройдут подъездные дороги и прогулочные набережные, и тогда в центре, на получившемся довольно просторном острове, свободно разместятся дворец, сад и все необходимые герцогу постройки. План герцогу понравился, но в первый год они успели только закончить каналы и закрыть их гранитными стенами, а зимовали в наскоро построенных деревянных домах. И именно в таком доме и родился первый наследник Зима принесла переселенцам приятные сюрпризы, и они с изумлением выяснили, что вода в пресном озере Берсна теплая не только летом, но и круглый год. И потому в морозы над ним стоят туманы, оседающие на окрестных горах и в нижнем сквозном ущелье обильными влажными снегопадами. Одновременно эти туманы позволяют жителям прибрежных селений спокойно купаться и ловить рыбу. а огородникам круглый год выращивать зелень и душистые травы на политых тёплой водой грядках. Следующей весной стройка продолжилась с небывалым для этих мест размахом и скоростью. Жители, наконец-то поверившие в избавление от иго драчливых и жадных баронов и впечатлённые размерами оплаты, толпами стекались к ущелью и всем нашлось дело. Кто-то возил гальку и песок, выравнивая будущие площади. Кто-то насыпал грунт на место намечающихся садов. Маги с мерчами тесали и укладывали в стены дворца неподъёмные блоки, укрепляли фундаменты и возводили своды. А затем поднимали замковую стену, перегородившую вход в ущелье и прокладывали вдоль неё канал, куда пустили воду правого потока. В конце стены вновь объединив его с левым. Этот канал и поднимающийся мост стали дополнительной преградой для возможных врагов, но их больше не было. Простые жители, вкусив свободной и спокойной жизни, бдительно следили за всеми подозрительными путниками и бестрепетно сдавали их егерям. К зиме Герцог переехал в вознесённый на высокий фундамент новый просторный дворец. Здание было ниже королевского собрата, всего два этажа. Зато с расходящимися веером ступенями широкого мраморного крыльца. Долгое время потомки Антуана жили в этом дворце счастливо, украшая своё жильё всё новыми барельефами, картинами, люстрами и гобеленами, но постепенно он становился им тесен, и появились пристроенные рукава, башни и галереи. Каждый, кто теперь сумел бы взглянуть на дворец сверху, сразу сказал бы, что замок похож на краба, шестью короткими лапами, заканчивающимися вместо клешней, основательными башнями. И одна из них на ближайшие годы должна стать Ильде домом. Заходи, не стесняйся, проходя мимо девушки, пригласил Анвес. Легко взбежал на крыльцо, распахнул порывом ветра дверь и зашагал по коридору, освещённому шарами с ведьминским мхом. За плечом Мага плыли в воздухе чемодан с нахарки и её баулы. Ильда позвала насторожённо оглядывающихся барсов и направилась следом за учителем. Позади шёл наследник, несущий в руках три саквояжа и какую-то корзинку. За ним, прижимая к груди шляпную коробку и бызливо оглядываясь, неуверенно брела Нитанья. Её небольшой сундук тащил Прон вместе со своими дорожными сумами. Последними вошли Вашек и Брэмер. Из этого коридора, уверенно и громко объяснял наемникам повар, можно попасть на второй этаж. Вон лестница в самом конце, рядом с окном. Арка слева от лестницы, если смотреть отсюда, открывает проход в пристройку, где расположены спальни для горничных. В самом конце широкого коридора вход в башню знахарки, а правая от нас арка ведет в старое здание, в проход к галереям и малым столовым. Между ними можно пройти в пристроенное крыло, где расположены столовые для прислуги и мелких служащих, и кухонная башня. Там тоже есть лестница на второй этаж, где живут повара и старшие слуги. Нужно поставить в арке дверь, уверенно заявил Вашек. Нечего тут гулять всем подряд. Больным будем открывать сами, можно дежурить по очереди. И жить будет спокойнее, и охранять проще. Эльда довольно усмехалась, слушая его планы. Как приятно, когда рядом есть мужчины, которые без сомнения берут на свои плечи решение подобных вопросов. Вот эту дверь, отлёк её Мак, уже миновавший боковые двери в спальне и дошедший до башни. Можешь открыть и запереть только ты сама, приложив ладонь вот к этой пластинке. Так было всегда, но теперь я усилил защиту, а завтра добавлю ещё плетеней. Входи. Девушка коснулась ладошкой серебряной бляхи со сложным узором магических знаков и отполированными мечами, то руками, то камнями. Дверь мгновенно распахнулась, открывая в взгляду довольно просторную, удлинённую комнату, служившую знахарке приёмной и операционной. Слева у стены стояла обитая кожей мягкая казетка для пациентов, угол рядом с ней, ближе к окну, был отдан внушительному буфету с застеклённой верхней частью и множеством ящичков нижней. Этот основательный неподъёмный шкаф явно использовали не по назначению, а для хранения зелий и различных инструментов. У правой стены, напротив казетки, разместился небольшой столик и два потёртых полукресла. В углу за ними виднелось две двери. А посредине комнаты, под низко висящим магическим светильником, стоял не широкий, а операционный стол. Не самая роскошная приёмная, в герцогском дворце могла бы быть и получше, усмехнулась про себя Ильда и заглянула в скромно приやつующее в уголке двери. За дальней обнаружилась лестница на верхний этаж, на удивление широкая и удобная. Ближняя дверь привела в тамбур, откуда можно было попасть в умывальню, оснащённую специальной ванной для лежачих пациентов, и в две палаты, каждая на три кровати. Хотя насколько Ильде было известно, В замке Короне редко бывало одно время настолько тяжёлых пациентов. Всего раз или два, когда отряд Игерей попал под сход лавины, да ещё после того, как рухнула временная гальёрка на весеннем празднике. На втором этаже твои комнаты: спальня, кабинет, умывальня и комната для барсов. Мы переделали её из старой спальни. А на третьем лаборатория и чуланы для сушки трав. Ну и пара запасных комнаток. Пояснил Мак, отправляя наверх багаж новую ученицы. Умывайся, переодевайся и приходи в синюю столовую на ужин. Регент непременно пожелает с тобой познакомиться. Пусть Бреммер проводит. Хорошо, не стала спорить Тилда. Сейчас её больше всего беспокоило другое. Где будут гулять барсы? А тут есть выход в садик или нужно идти через чёрный вход? Ивени совсем забыл. Подосадова Ланвес. Дверь вот здесь, под лестницей. Просто отсюда не видно. Она тоже открывается прикосновением. Невысокая дверца и в самом деле пряталась под ступеньками, и знакёрка немедленно её открыла. Ей блеснуло в лицо вечерней прохлады и напоённое ароматами цветов, свежескошенной травы и почему-то земляники. А с быстро темнеющего неба подмигнула первая звёздочка. Из этого садика можно выйти лишь через маленькую калитку, но её давно не отпирали. Карсина не любила ходить в большой парк и в сады, говорила, что воздух везде одинаков, зато шума тут меньше. И снова Ильда молча с ним согласилась. Её предшественнице некогда было разгуливать по аллеям. Да и назойливые льды не дали бы ей там спокойно отдохнуть. Барсу поглятливо метнулись за дверь. Мак улыбнулся и ушёл, ещё раз напомнив про ужин. Девушка тихонько вздохнула. Встреча с регентом её не прельщала, но, к сожалению, была неизбежной и направилась наверх распаковывать сундук. Но вначале все же не удержалась, бегло осмотрела свои новые владения. Поднялась на третий этаж, порадовалась оснащению лаборатории. В приюте о таких удобных столах, горелках и всевозможных приспособлениях она и мечтать не смела. Кресло перед чайным столом было именно таким мягким и уютным, как требуются знахарки, уставшие от многочасового бдения за сложным зельем. Возле столов напротив мельничек и горелок стояли высокие стулья на колёсиках, а над самими горелками нависал купол вытяжной трубы. Сказка, а не лаборатория. У Ильды прямо руки зачесались сварить какое-нибудь зелье на пробу. Хоть успокаивающее. Вряд ли сейчас его запас будет лишним ей в аптечном шкафу. Но девушка устояла, оторвала себя от изучения блестящих посеребрённых мерных ложечек, И направились вниз, заглянув попутно в чуланы и пустые комнаты. Чуланы тоже порадовали продуманными удобными вешалами и вытяжкой, а в свободных комнатках обнаружились окна и разные утвы. Я вна оставшаяся тёю предшественниц. Мельком отметив, что там нужно будет покопаться, Эльда спустилась на второй этаж. Вот здесь всё казалось намного лучше самых смелых её ожиданий. И в первый момент девушка даже растерялась, не зная, как объяснить себе подобную роскошь, вовсе не подобающую по статусу простым знахаркам. В спальне широкая кровать под двойным балдахином цвета аметиста, шифоновым и бархатным. Огромный плательный шкаф, в котором уже висят тёплые плащи, различные накидки и шали. На большом пушистом ковре возле выложенной плиткой печи которая может при желании служить камином, новую хозяйку ждали два кресла со столиком, а рядом с зеркалом и пуфиками её потрёпанные баулы и ещё пахнущий мастерской чемодан. Заглянув одним глазом в кабинет, Ильда поспешила в умывальню, время уходило далеко не так неспешно, как в дороге. Глубокая серебряная лохань и краны, из которых текла горячая и холодная вода, порадовали девушку не менее лабораторией, но искупалась она очень быстро, опаздывать на ужин с регентом считалось неприличным. Накинув один из висевших в ней шапиньюаров из мягкой льнущей кожи льняной ткани, девушка вернулась в спальню и решительно расстегнула пряжки чемодана. В том, что наставница постарается заказать ученице одежду по ее вкусу и размеру, Ильда даже не сомневалась. Вот потому-то, смело откинув крышку, и не сдержала потрясенного вскрика. Верхним лежало платье дразнящего ярко-зелёного цвета из переливчатой шёлковой тафты. И первым бросалось в глаза открывавшее плечи смелое сердечком декольте, пышно отделанное зелёным же кружевом, щедро вышитым золотой нитью. Точно такое же платье она уже видела однажды и надеялась больше никогда не встретить, тем более обнаружить в собственном сундуке. Оно вызывало у девушки не просто отвращение, Нет, намного более глубокие и недобрые чувства. Эльда его ненавидела остро, как заклятого врага, и ничего не могла с этим поделать. Хотя прошло более 5 лет, и пора бы забыть проклятый наряд как страшный сон, выкинуть из мыслей, как она выкинула его когда-то из своей комнаты. Но горечь нанесённых сердцу обид страшная вещь, живучая, как навязчивый страх, как прилипчивое прозвище. Как боль смертельных ран, нанесённых в спину теми, от кого никогда этого не ожидал, да и ожидать не мог. Целую минуту девушка стояла, зажмурившись и сцепив зубы, уговаривая себя успокоиться. Потом нащупала свой саквояж, достала успокаивающее зелье и глотнула без всякой меры. Сейчас много не будет. А потом, вытащив ядовитую зелень из сундука двумя пальцами, как дохлую змею, отбросила в дальний угол и с опаской заглянула в сундук. С лава светлым силам ничего зеленого там больше не было, по крайней мере сверху. Первым лежало темно-синее платье из матового муара, безо всяких кружев, со скромным декольте, узким уголком и неброской атласной вышивкой, стекающей с плеч на грудь. Ильда натягивала его поспешно, как егерь в форму по тревоге, Не найдя подходящие туфельки, спустилась вниз на ходу закалывая волосы. Зверея она позвала в дом особым тревожным свистом, и они примчались стремительно, как примерные пожарники. Выдав им последнее мясо и приказ искать место, Ильда покинула башню и заперла дверь, не сомневаясь в сохранность своих вещей и ингредиентов. Барсы давно уже ничего не жевали и никогда не устраивались в её комнате, точно зная, что хозяйке это не понравится. В широком, как галерея, коридоре, совсем недавно пустом и гулком, за время её отсутствия произошли перемены. Появились резные скамьи со спинками, кресла, диванчики и даже столики. Я вас провожу, поднялся с одного из диванов повар. Мне Анбис приказал. Спасибо, отозвалась Сильда и указала взглядом на мебель. А откуда вы всё это взяли? Из своих спален? Но эта мебель всегда тут стояла, просто запасливые служанки растащили по своим комнатам. Придворный мак обещал прислать дворецкого: "Уж вы не скромничайте, просите мебель поновее, чтобы леды да не кривили носики, когда сюда заглядывают". Пусть не заглядывают, мрачно огрызнулась Эльда, ещё не пришедшая в себя после внезапной встречи с прошлым. Нечего им тут делать. Меня нанимали для герцских служащих и простой прислуги. Всем остальным я помогу лишь в одном случае, если нельзя будет ждать визита лекаря. Все они в состоянии оплачивать услуги личных целителей». «Вот какие у вас порядки», — задумался Бример. «Ну, это справедливо. Но есть тут и такие лейды, как... не Танья. Правда, мало. Ну, так ведь ты же никуда не денешься. Подскажешь мне при случае? Как подсказал с мебелью. Сам прикажешь дворецкому поставить другую, или мне нужно позаботиться?» «А я имею право», — заинтересованно прищурился он. «Конечно. Как и Прон с Вашиком. Только меня предупреждайте, чтобы не было разнобоя. Тогда я еще прикажу в одной свободной спальне сделать маленькую кухню и поставить обеденный стол». Аппетиты повара росли мгновенно, чтобы самому готовить чай и горячие блюда. Хлеб и пироги можно принести раз в день из кухонной башни. Я сам буду ходить. Но все остальное лучше варить самим. Будем всегда есть свежее и то, что захотим, а не то, что осталось от других. Что еще за остатки? Нахмурилась и без того сердитая Ильда. Неужели к Арсине приносили объедки? Нет, наливали ей из котла, но в первую очередь всегда наполняют супницы для герцогской столовой, потом советникам, важным гостям. Все лучшие блюда кончаются быстрее, чем очередь доходит до знахарки и мелких чиновников. и наливаю там самые остатки. «Довольно, я все поняла», – остановила его знахарка. «Вари сам, выбери комнату, и для начала я дам тебе одну из своих горелок и пару котлов, а потом поставят печь». «И тоже не стесняйся, тебе придется варить бульоны и протертые супы для пациентов, хотя я бы хотела, чтобы таких больных у нас никогда не было». «Но бывают». Понимающие внул довольный премьер, начинавшее осознавать, как щедро одарила его судьба, подстроив встречу с этой смелой Лидой.